Голова 17 Робин собирался быть на этом вечере и даже предупредил Тину, новую звезду Film Century, быть готовой к восьми вечера Ему совсем не хотелось идти в Уолдорф, но этот благотворительный вечер устраивала миссис Остин, и Робин был обязан хоть бы ненадолго появиться там. Они с Тиной ускользнут оттуда после вступительной части и пойдут в Эль-Марокко, где очень уютно. Он включил бритву и, решив выслушать информационный выпуск, нажал кнопку телевизора. На экране появился Энди Паррино. Он с воодушевлением рассказывал о летающей тарелке, которую кто-то якобы недавно видел. Робин слушал без интереса до того момента, пока не пошли кадры с изображением летающей тарелки. Он подошел поближе к телевизору. Можно было поклясться, что на этом чертовском аппарате виднелись даже иллюминаторы. В Пентагоне утверждает голос Энди приобрел иронический оттенок, что этот шар – зонд. Но если это так, то зачем тогда на место происшествия была послана группа военных ученых? Робина эта информация по-настоящему заинтересовала, и он решил тут же позвонить Энди. Было уже поздно, но ничего, они с Тиной еще успеют в Уолдорф. К половине десятого. Он застал Энди в студии и сделал ему комплимент по поводу сюжета с летающими тарелками». «Твой текст был отличным, дружище. Кто его написал?» «Мэгги Стюарт», — ответил Энди. «Помнишь, я тебе о ней говорил?» «Похоже, что это не глупая девушка». «Никак не могу говорить ее выйти за меня замуж». «Вот я и говорю, что она не глупая. Какая у вас погода?» 21 градус тепла. Не облачко. А здесь минус 1 и кажется, собирается дождь». «Робин, если бы я был, как ты, директором службы информации, то зимой ездил бы в теплые края». а летом в холодные. Если б я мог, сейчас мне нужно нацепить на шею черный галстук и отправляться в Уолдов. Ты с ума сошел? В конце концов, живем только раз. Почему бы тебе не поехать сюда на несколько дней и немного не поразвлечься? Да я бы с удовольствием. Ладно, Робин, мне пора. Парень, который видел тарелку, ужинает сегодня с нами. Он преподает математику в колледже и даже назвал приблизительную скорость аппарата. Из этого материала, похоже, могла получиться неплохая передача. «Подожди», — сказал Робин. «Это здорово подошло бы для мыслей вслух». «Ты хочешь, чтобы я прислал тебе документы?» «Нет, я приеду сам. Хочу поговорить с вашим математиком». «А когда ты приедешь?» «Сегодня вечером». После короткого молчания Энни воскликнул. «Сегодня вечером?» Робин рассмеялся. «Следую твоему совету. Хочу провести на солнце несколько дней». «Отлично. Я закажу тебе номер в дипломате В аэропорту Робина ожидала машина. Номер в отеле был в полном порядке. Робин даже нашел в холодильнике лед и бутылку водки, а на столе записку. «Позвони мне завтра утром. Спокойной ночи, Энди». Попросив принести местные газеты, Робин разделся, налил себе немного водки со льдом и удобно устроился на кровати. Листая газету, он увидел на второй странице фотографии улыбающейся девушки – Аманда. Это была одна из фотографий для журнала МОД. на которой Аманда стояла с запрокинутой головой и развивающимися волосами. Статья называлась «Наша королева красоты больна». Робин быстро прочел ее и сразу позвонил Айку в Лос-Анджелес. «Айк, это серьезно? У нее теперь все серьезно. С Майя она живет как бы рассрочку «Я имел в виду...» Робин замолчал. «Нет, это не конец. Видишь ли, я уже привык жить рядом со смертью. И понемногу умираю каждый день. Робин, ты не представляешь, что это такое, когда на твоих глазах умирает великолепная девушка. А эта проклятая болезнь делает ее еще красивее. У нее кожа стала прозрачна как фарфор. Я наблюдаю за ней. Вижу, как она устает и притворяется, что не чувствует усталости. Она знает, что так уставать ненормально. Я все время что-то придумываю, притворяюсь, что тоже устаю. Объясняю это переменам климата, туманами и, в общем, всем. Это ад. Слава богу, сейчас она немного восстанавливает силы. Ей перелили литр крови, а завтра попробует дать новый препарат. Доктор считает, что он подействует. И если повезет, то она продержится еще несколько месяцев. Айк. Она ведь не догадывается, правда? И да, и нет. Конечно, у нее есть какие-то подозрения. Нужно быть полной идиоткой, чтобы их не иметь, когда у тебя каждую неделю берут анализ крови и делают пункцию костного мозга раз в месяц. Ей однажды делали ее в моем присутствии. Я думал, что упаду в обморок, когда они начали втыкать иглу в кость. А она даже не поморщилась. Я потом спросил, было ли ей больно. Так представь, она только улыбнулась и кивнула головой. Робин, эта девушка меня многому научила. Она умирает от страха, но никогда этого не показывает. Знаешь, что она мне сегодня сказала? Бедный мой Айк, какое для тебя тяжкое бремя. Голос Айка задрожал. «Робин, я люблю ее. Когда я ввязался в эту историю, я ее не любил, а действовал из личных интересов, совершенно эгоистических. Я думал устроить для нее шикарную жизнь, по-королевски похоронить, а потом собирать комплименты. И вот впервые в моей собачьей жизни я действительно влюбился и готов отдать все до последнего цента, лишь бы ее вылечить». айк разрыдался. айк Я могу что-нибудь сделать? Робин почувствовал растерянность Услышав, что такой мужчина, как Айк Плачет Он не находил, что сказать Боже мой, сказал Айк Я не плакал со дня смерти моей матери Извини, что я не смог сдержаться Это впервые, когда я могу Об этом говорить с кем-нибудь Никто не в курсе, кроме меня Джерри и доктора И я должен ломать комедию перед Амандой У меня уже нервы не вдерживают Извини меня «Айк, я в отеле «Дипломат» в Майами-Бич. Если хочешь, можешь звонить мне каждый вечер». «Нет, хватит. Сегодня вечером я отвел душу. Я могу все вынести, только не то, когда она просит сделать ей ребенка. Ей так хотелось бы иметь малыша. вил бы ты, как она нянчится со своим котом». «Это очень хороший кот», — сказал Робин, немного помолчав. Айка заговорил низким голосом. «Ей всего 25, Робин». 25. Я старше ее на 20 лет. Что я сделал в жизни, чтобы иметь право прожить вдвое больше, чем она? Почему она должна умереть, когда в ней столько красоты, столько жизни, нерастраченной любви? Может, того, как она повлияла на тебя за последние несколько месяцев, уже достаточно, чтобы оправдать ее существование? Есть много людей, которые проходят по жизни и не оставляют никаких следов. Во всяком случае, я твердо решил устроить и самое пышное Рождество, какое только может быть. Робин, я хочу, чтобы ты приехал. Это нужно. Я хочу устроить и сногсшибательное Рождество. Робин молчал. Он испытывал ужас перед болезнью и боялся увидеть Аманду. Зная, что она... Айк почувствовал, что он колеблется. «Я, наверное, эгоист», — сказал он. «Возможно, ты собираешься провести Рождество с семьей, но я просто хочу доставить побольше радости. Сделать так, чтобы каждая секунда что-то значило для нее. Я приеду», — пообещал Робин.